Глава вторая. Алиса открыла и тут же закрыла глаза. Слишком светло и слишком ярко. Так привыкла к темноте, что любые краски теперь раздражали. Ещё немного полежала, зажмурившись, но всё же решилась приподнять немного веки. Странно, но оказалось, что в комнате не так уж и светло, и совсем не ярко. С трудом Алиса повернула голову и огляделась. В животе медленно скручивался тугой узел страха. Она лежала в просторной кровати. Это не её комната, потому что у неё не было кровати с четырьмя столбиками, украшенных миниатюрными крылатыми драконами. Из её кровати точно не свисал небесно-голубой полог. Может, она сошла с ума? И это галлюцинации? Она пыталась вспомнить, как могла здесь оказаться. Память неохотя подбросила тусклые картинки того, как она в самый последний уходятся с работы. как брёдёт по улице, боясь уронить папку с мятными пирожными, как останавливается у светофора и рассматривает рекламный щит. Отчётливо помнила, как загадывала желание Деду Морозу в тот момент, когда её сбила машина, огромная чёрная машина. Олеся помнила и боль от удара, ужасную боль, от которой даже сейчас пролезавало все мышцы. Ей казалось, что она умерла. Даже не от удара, а именно от боли, просочившейся в каждый нерв. Но нет. Кажется, она жива. Наверное, в больнице. Олеся снова осмотрелась. Может, это частная клиника? Но как-то не верится, что даже в частной может быть такая кровать. Снова закрыла глаза. А если сотрясение мозга? Она вдруг вспомнила, как пришла в себя в какой-то хижине. И старый бородатый дед заставлял ее выйти в самый мороз. А потом она тряслась на... телеге? Да, это точно была телега. Затем дед бросил ее посреди дороги в грязи и уехал. А Олесю подобрала красавица-белоснежка. По затылку словно кто-то принялся остучать молотком. Она тихо застонала от мучительной пульсации. Но стоило ей издать даже такой тихий, едва слышный звук, как пульсация перебралась в виски. Хоть бы не сотрясение. Как вообще осталась жива? В тот момент, когда в затылок вонзился осколок стекла, Олеся показалось, что она умирает. Она вновь прикрыла глаза. Что теперь будет с работой? Ее же не выгонят за прогулы. Урод начальничек вполне может. Она вспомнила его мерзкий, въедливый взгляд. — Вы работаете в солидной компании, Олеся Юрьевна. «У нас офисы по всему миру. Ваш развод может и подождать». Так он ответил, когда Олеся пыталась выпросить отгул, чтобы сходить в суд. «Господи, ну неужели без нее работа остановилась бы?» Теперь он точно выставит ее за дверь. Олеся так и видела, как он на нее смотрит, всю перебинтованную, в синяках и шрамах, а затем произносит. «Пара царапин — не оправдание для прогулов, Олеся Юрьевна. Вот если бы вы впали в кому...» Я бы дал вам день отлежаться, но не больше. Она внезапно хихикнула. В голове плыл странный туман, но почему-то стало весело. Жёстко зачесала щека. Попыталась поднять руку, чтобы почесать, но конечности казались набитыми ватой, и чувствовала себя тряпичной куклой. А вдруг её парализовало? Алеся бросила в жар. На лбу выступило испарина. Что с ней теперь будет? За ней некому ухаживать. Да если бы и был, кому она нужна? Денег на лечение тоже нет. Господи, да за что же это всё? Никогда никому не делала гадостей. Ну разве что несколько раз подразнила одну противную девчонку в школе. Но та заслужила. Мужу не изменяла, изменял он. Помогала всем, кто просил помощи. Да вообще никому не могла отказать. Даже не стала требовать денег с мерзкой соседки сверху, которая её затопила в прошлом году. Может за то, что она такая бесхребетная, Бог её и наказывает? Но какая от неё польза миру и людям? Да никакой. Не просто же так от неё отказались даже родители едва Олеся родилась. Спасибо деду, хоть он не бросил. Но его уже 5 лет нет в живых. А значит, не осталось никого, кому бы Олеся была нужна и необходима. От этих мыслей начала бить дрожь, такая, что зубы стучали друг о друга, а всё тело тряслось будто прошибаемое током. Она чувствовала каждую рану, казалось, что изтекает кровью изнутри. Туман в голове превращался в серый дым, как будто прямо в черепной коробке кто-то невидимый жёг сырые осенние листья. От гари и едкого дыма слезились глаза, Олесе пришлось крепко зажмуриться. Но едва она опустила веки, как дым начал развеиваться, и сквозь пыльно-серые клубы проступило очертание жуткого лица. Она его уже где-то видела. Видела страшную рогатую маску, видела жуткий раздвоенный язык со свистящим шипением вырывающийся из пасти. Видела, как бешено горят его глаза. Чудовище смеялось и сепело. Ты знаешь, что я делаю с непослушными девочками? Знаешь? Я забираю их с собой в свою пещеру на скале. Там они выполняют то, для чего рождены. Обожают меня. А тебе известно, как я потом с ними поступаю. После того, как наиграюсь. Очень быстро мне становится скучно, и я сбрасываю их со скалы. Ты полетишь следующий. А Леся шептала: "Я тебя не боюсь. Ты не настоящий, не настоящий, тебя не существует". А он смеялся, хватал её своими почему-то человеческими руками и тряс как марионетку. Его язык скользил по Олесиным щекам, обдавая серным дыханием. Она пыталась вырваться, но никак не получалось, а чудовище под деревянной маской смеялось ещё громче. "Куда же ты, Маргит? Не убегает меня. Ты ещё не сделала то, что должна делать женщина". Она хотела крикнуть, что ничего не должна, и никакая она не Маргит, но язык не слушался. Он словно прироск к нёбу, распух и не шевелился во рту. Удавалось лишь тихо шептать: "Нет". и моталась головой. Тише, тише, мила. Что ж ты так? Что-то прохладное коснулось лба и нежные ладони погладили щёки. У неё жар. Вы осмотрели эту рану? Нежно сменилось болезненным вздохом. Олеся изо всех сил старалась разомкнуть губы и попросить, чтобы её больше не трогали, ведь уже не могла терпеть боль, от которой мышцы натягивались, сокращались и начинало казаться, что её пытают, режут тупым ножом. Тише, скоро всё пройдёт. Вокруг разлился чудесный цветочный аромат, что-то очень лёгкое и свежее. Жуткие видения начали отступать, оставляя Олесю в сиреневом облаке. Она как будто гуляла по чудесному саду. Ласково светит солнце, где-то жужжит пчела. Прохладный ветер колышет высокие стройные стебельки трав, и всюду невероятный запах. Легла в траву, прислушиваясь к стрекоту насекомых. Чистое голубое небо было где-то высоко-высоко, и лес наконец поглотил покой. Просыпаться совсем не хотелось, тем более, когда снится такой чудесный сон, просто волшебный. Будильник ещё не звонил, а значит, можно хоть немного поваляться в постели. А вдруг она его просто не услышала? Вдруг проспала? Ай, ну и ладно. Директор Изберг всё равно уже, наверное, её уволит. Алиса так и видела его суровые синие глаза за стёклами дорогущих очков. Вот он сидит, внимательно изучает её PR-стратегию на будущий год, зажав между длинных пальцев карандаш. Потом запускает руку в волосы, откидывая с алба несколько тронутых ранней седины пряди, и выдаёт пренебрежительно: "Даже школьник справился бы лучше, Олеся Юрьевна". Затем комкает результат её многомесячной работы и бросает в мусорку. Окинув её равнодушным взглядом поверх очков, не забывает пренебрежительно сообщить: "Вы свободны". Олеся аж застонала от вновь пережитой несправедливости. Чтоб он вдоду горел и испортил ей замечательный сон. Но пора вставать на работу. Даже если её уже с позором уволили, нужно появиться в офисе хотя бы для того, чтобы собрать свои немногочисленные пожитки. С трудом открыла глаза и потянулась. Конечности от тяжелели и плохо слушались. А над головой почему-то снова было небо. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы понять. Нет, это не небо. Это полупрозрачные голубые занавески, спадающие с кровати. Олеся резко дёрнулась и огляделась. Память медленно возвращала картинки из прошлого. Офис, ночь. Она идёт домой. Потом её сбивает машина. Странный старик, белоснежка Просторная, богато обставленная комната. Господи, так. Главное не паниковать. Слава богу, она жива и кажется не парализована. Бородатый дед и белоснежка ей привиделись. А ещё жуткое существо в деревянной маске. Но комната была реальна. Всё те же 4 столбика на королевских размеров кровати. Всё те же крылатые драконы, их обвивающие. Строящийся палок Пушистый тоже голубой ковёр на дощатом полу. Массивный старинный на вид комод. О, неожиданность! Голубой изящный столик с огромным зеркалом и пуфик, обитый гладко блестящей тканью. Белоснежка, спящая в массивном кресле. Высокие стрельчатые окна за тёмно-синими портьерами. Так, стоп. Белоснежка? Олеся села в кровать и уставилась на самую красивую женщину, которую когда-либо видела. Это точно она. Белоснежка из её видения. Не сон. Олеся глазела на сказочную принцессу и не могла понять, что происходит. У Белоснежки была какая-то удивительная причёска, из которой выбились тёмные пряди и вальгтно рассыпались по плечам. В ушах переливались длинные серьги, но удивительнее всего была её одежда очень странное платье. Серое, с юбкой до самого пола, украшено серебристой вышивкой. Из-под подола выглядывало белое кружево. Олеся поняла, что сидит с открытым ртом. Такие платья могли носить столетия назад, да и то в каком-нибудь фантастическом фильме. Она сошла с ума. Точно. Конечно. Она чокнулась. А это комната палата. А Белоснежка наверняка одна из пациенток. Олеся начала копошиться в ворохе одеял и покрывал. Ей нужно немедленно выбраться отсюда. Убидит лечащего врача, что она ещё не до конца утратила адекватность. На крайний случай сообщит, что у неё нет денег на лечение. Тогда уж её точно вышвырнут отсюда. Голова закружилась. Предметы вокруг заплясали в диком танце. Подсвечник кружил вальс с небольшой шкатулкой. А расписанный цветами таз лихо горцевал в польке с таким же кувшином. Она встала на ноги и схватилась за комод. Ноги дрожали и подгибались. Адский бал перед глазами продолжался. В ушах шумело, как будто в голове разлился океан, а пенные волны накатывали на берег. Держась за обитые прохладным шелком стены, она добралась до белой двери. Бронзовая ручка с трудом поддалась ослабленным пальцем. Навалившись всем телом, Алисия отворила дверь и выглянула наружу. Наверное, все-таки сошла с ума. Она опасливо шагнула в пустой коридор. Узкий и сумрач, но он тянулся вперед и сворачивал вправо. На равном расстоянии друг от друга расположились небольшие окошки, затянутые хрустальным инеем. Больше всего Олесю поразили покрытые звёздами стены полуметровой толщины. Такие могут быть разве что в крепости, ну или в клинике для буйно помешанных. Иначе зачем делать их подобной толщины? Нечто похожее она видела давным-давно в детстве, когда дед повёз её на экскурсию в средневековый Кремль. Олеся осмотрелась. Возле комнаты, из которой она вышла, висел гобелен. Даже забыла о боли. Вокруг потемневшего в тумане величественного замка развернулось жестокое сражение. Мастерица не поленилась вышить десятки разноцветных стягов и знамён, крошечные фигурки воинов, живых и убитых, и брызги крови, летящие в разные стороны. Олесе казалось, что она слышит крики храбрецов, обороняющих замок, и даже чувствует гарь от костров. "Госпожа, вы очнулись?" Она вздрогнула и начала оглядываться застигнутая в расплох и пойманная исполичным. "Что ж вы вышли не одевшись? Простудитесь ведь. Еле лихорадку от вас отвели, а вы разгуливаете тут едва ли не голышом. Ох, да что я распинаюсь, болезная ведь". Олеся глупо смотрела по сторонам, пытаясь понять, к кому обращается невысокая шустрая девица в забавном чепце и платье, вышедшем из моды лет 400 назад. Поджав губы, девица смотрела прямо на неё. Едва шевеля языком, а лесе с трудом выдавила из себя два слова. Где я? В низком хриплом шёпоте она едва узнала свой голос и не успела подумать, почему он звучит иначе, как девица в старомодном платье изменилась в лице. Смешно открыла рот, а белёсые брови ползли так высоко, что скрылись под чепцом. Говорит: "Чудная, говорит: "Простите, госпожа, Девица бухнулась перед Олесей на колени и согнулась в три погибели. «Простите, дуру, сама не ведаю, что несу». Олеся опасливо отодвинулась. Она точно в какой-то клинике. С очень странным персоналом. «Может, это часть какой-нибудь современной терапии?» Сделав еще один неловкий шажок назад, повторила свой вопрос. «И все-таки, где я?» «Да что ж такое с голосом? Как будто совсем не ее». Алесе свой голос не очень нравился. Слишком высокий, какой-то детский, что ли. Сейчас он хоть и звучал хрипло и едва слышно, но стал более женственным. Наверное, в добавок ко всему она ещё и простуду подхватила. Девица немного рызогнулась и подняла голову. Так в крепости вы знаем-то дело. У господ Батьяни. Вас госпожа Адриана по дороге сюда нашла. 3 дня сама лично выхаживала. Мы уж думали вы всё, того Даже за супругом вашим послали, ну, чтоб в последние ваши минуточки был рядом. Олеся нахмурилась. Её супруг сейчас уже, наверное, нежится на тропических островах с длана нога любовницей, попивая разноцветные коктейльчики. Сердце неприятно кольнуло при воспоминании о его предательстве. Ничего, она сильная. Если после такой аварии выжила, то и его измену уж как-нибудь точно переживёт. Но что-то ещё в словах странной сестры или кем там была эта девчонка неприятно царапнуло. Где, она сказала, находится клиника? Какие-то ещё господа? Точно, частная. И во сколько уже обошлось её лечение? Нужно выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше, если не хочет всю жизнь оплачивать трёхдневное пребывание здесь. Всё ещё чужим голосом Олеся как можно твёрже заявила. А где врач? Мне нужно выписаться и поскорее. Глаза медсестры превратились в две круглые монеты. Простите, госпожа, что вам нужно? Маргит из комнаты, где окно возле Олеси, выбежала Белоснежка. Вид у неё был заспанный и встревоженный. Красивая причёска растрепалась. Она придерживала подол платья, который путался в ногах, и испуганно озиралась по сторонам. Маргит. Ох, вот ты где. Как же я испугалась. — Дорогая моя! — Белоснежка кинулась к ней и сжала в крепких объятиях. Олесю обдала душистой волной сладкого цветочного аромата. — На, на дуреха! Ты что тут устроила? Белоснежка отстранилась и сурово взглянула на медсестру. Девица на коленях совсем распласталась на полу. — Простите, госпожа, я ничего дурного не делала. Шла порядок наводить, а тут госпожа моргит одна в коридоре. — Стань, глупая! И немедленно передай поварихе, чтобы сготовила завтрак. Велоснежка повернулась к Олесе. Идём, милая, тебе нужно вернуться в кровать. Ты до конца ещё не оправилась. На этот раз тон её был нежным и ласковым, как будто мать к заболевшей дочери обращалась. Олеся покорно пошла за черноволосой красавицей, снова утратив дар речи. Её мозг с трудом соображал, не справляясь с огромным объёмом информации. Кажется, её считали некой маргит как бы то ни было, в странной психушке она оказалась по глупо и нелепо ошибки. И чем скорее всё прояснится, тем лучше. Вдруг это мордит опасно для людей. Бродит сейчас где-нибудь с ножом в руках или ещё что похуже. Очевидно, что она помешана на стороне. Видимо, в клинике для неё создали антураж, на котором она повёрнута. А это снова возвращало к вопросу оплаты Олесинаго лечения. Она и так концы с концами еле сводила. И даже не представляла, в какую сумму выльется её трёхдневный отдых в таком месте. Оставалось надеяться, что родственники Маргит адекватные люди и не потребуют от неё возмещения ущерба. В конце концов, не Олеси вина, что её с кем-то там перепутали, пока она была на грани жизни и смерти. Все эти мысли прилетели со скоростью света, несмотря на тихий шум в голове. Всё, милая, вот и пришли. «Давай я тебя уложу, и ты еще немножко отдохнешь, пока не принесут завтрак». Она, наконец, собралась силами и хрипло выдавила. «Я не Маргит!» Белоснежка, пытающаяся уложить Олесю в кровать, вдруг ойкнула и выпрямилась. Ее лицо до странного стало похожим на лицо медсестры в чипце. Рот также забавно открылся, а брови поползли вверх. «Великие небеса!» «Маргит, ты можешь говорить?» И что в этом странного? Конечно, может. О, какая же она глупая. Наверное, пропавшая Маргит немая. Ну тогда тем более всё быстро разрешится. Олеся кивнула. Стараясь совладать с непослушным языком, она объяснила: "Да, я могу говорить, и я не Маргит". Белоснежка забавно моргнула. "Ох, милая. А я бы надеялась, что ты излечилась от своей болезни". Олеся начала терять терпение. Вы не понимаете. Наверное, вы меня с кем-то перепутали. Я Олеся. Белоснежка покачала головой и погладила её по голове. Бедная моя, и имя-то какое чудное выдумала. Ты меня не помнишь? Олеся отодвинулась. Конечно, не помню, потому что я вас не знаю. Она неожиданно замолчала и опустила взгляд вниз. По плечу и груди струилась угольно-чёрная волнистая прядь. Олеся коснулась гладкого локона. Её бросило в жар, по спине скатилась капелька пота. У неё волосы были короткими и едва доставали плеч. Как только выяснилось, что Андрей её изменяет, Олеся пошла в парикмахерскую и подстриглась. Словно срезала старую жизнь. Сейчас волосы были ещё длиннее, чем раньше, и доставали до талии. Неужели она лежала в коме? Но не пять же лет. Олеся сползла с кровати и осмотрелась. Мне нужно зеркало. Белоснежка указала пальцем на столик, который Олеся увидела едва пришла в себя. На нём стояло зеркало в серой раме с искусной резьбой. Олеся бросилась к зеркалу и замерла, как будто врезалась в невидимую преграду. Волосы были заплетены в длинную толстую косу, из которой выбилось несколько прядей, завивающихся крупными кольцами. Её волосы никогда так красиво не вились. Чаще всего они висели прямыми сосульками. Чаще всего висели прямыми сосульками, но даже не это было странным. В зеркале отражалась и она, и не она. Олеся шагнула ближе, почти уткнувшись носом в собственное отражение. Её глаза: один, как и прежде, был голубой, второй же стал карим. От виска до подбородка тянулся некрасивый шрам с рваными краями. Она обернулась к Белоснежке. Что с моими глазами? Белоснежка вздрогнула и испуганно развела руками. Я не знаю. А что не так? Они разные. У меня голубые глаза. У тебя карие. Олеся в ярости повернулась обратно к зеркалу. Нет, ни карие, и не голубые. И волосы, и голос изменился. Что с ней произошло? В зеркале отразилось встревоженное лицо Белоснежки. Она остановила Залеся на спиной и заглянула в её отражение в глаза. Действительно разные, но раньше они точно были карими. Нет, Олеся гневно обернулась. Они были голубыми. Мне лучше знать. Вы вообще кто? Я, Адриана. Неужели ты меня не помнишь? Олеся покачала головой. Я вас даже не знаю. Я сестра Миклуша твоего мужа, Олеся тяжело вздохнула, в голове снова начинал шуметь прибой. Моего бывшего мужа? Олеся выделила чужим голосом слово бывшего. Зовут Андрей. И у него нет сестры. Я не Маргит. Конечно же, ты Маргит, просто просто не помнишь ничего. Дверь распахнулась и вошла давешняя девица в родливом чепце. За ней следовала ещё одна, одетая точно так же. Белоснежка, назвавшаяся Адрианой, хлопнула в ладоши. Ну наконец-то. Почему так долго? Совсем распустились. Девушки быстро поставили нагруженные подносы на комод и поклонились, опустив головы. Что-то ещё, госпожа? Нет, ступайте. Обрадованные, что избежали нагоняй, они вылетели прочь. Олеся проводила их взглядом и снова взглянула на госпожу. Где я нахожусь? Адриана подошла к Олесе, ласково взяла её за руку и вновь подвела к кровати. Возвращайся обратно. Тебе нужно поесть, восполнить силы, а я всё расскажу. Адриана говорила тихо и ласково, как с капризным ребёнком. Олеся забралась на кровать. Вы не понимаете. Я не должна здесь находиться. У меня нет денег на лечение. Адриана улыбнулась и покачала головой. Бедная моя девочка. в своей голове всё перепуталось, но ничего страшного. Я тебе всё-всё расскажу. Как же хорошо, что ты теперь говоришь. Это чудо. Наверное, морозный дед решил сделать миклушу и всем нам подарок. Теперь мы можем тебя слышать. И снова внутри что-то неприятно царапнуло, когда Адриана произнесла незнакомое имя. Ах, да, кажется, это брат Адрианы. И муж Маргит Как же ещё объяснить это упрямой белоснежке, что она не её родственница? Олеся предприняла ещё одну попытку. Послушайте, я не Маргит, я Олеся, и у меня нет денег, чтобы здесь лечиться. Я даже не знаю, как сюда попала. Адриана кивнула. На её лице было написано сочувствие. Не переживай, милая моя. Сейчас я тебе всё расскажу, но сначала ты должна съесть этот чудесный бульон. Олеся приняла из рук Адрианы чашку. «Смелее! Тебе нужно восстановить силы!» Адриана подтолкнула чашку к губам Олеси, а сама отломила кусочек ароматного хлеба. У Олеси заурчало в животе, а Адриана, понимающая, улыбнулась. «Мы нашли тебя на дороге к Дикельни. Ты прилежала в лихорадке три дня. Врач даже думал, что не спасем. Я сразу же послала за Миклышем. Он так заботится всегда, стоит тебе заболеть!» «Ну, почему ты до сих пор не приехал?» Адриана нахмурилась, протягивая Олесе хлеб. Олеся выпила весь бульон. На удивление он оказался очень вкусным. Откусив кусочек мягкого хлеба, она спросила, «Что такое дикие льни?» Адриана покачала головой и улыбнулась. «Княжество нашей семьи!» Олеся перестала жевать, открыв от удивления рот. «Княжество? Мы не в России?» Настала очередь Адрианы удивляться. А что такое Россия? Олеся пыталась рассмотреть на её лице признаки игры. Если она и притворяется, то делает это мастерски. Это страна, в которой мы живём. Ну, то есть я живу. Адриана покачала головой. Ты живёшь в Бургонди. Здесь родилась и выросла в деревне Ногдис. Она находится у восточной границы Диеклини. 3 года назад мой брат Миклуш ездил на охоту, увидел тебя и сразу же влюбился. С тех пор вы женаты. Олеся не верила своим ушам. Но прям история Золушки. Глупость какая-то. Она тоже познакомилась с Андреем 3 года назад. Наверное, их брак был большой ошибкой, огромнейшей. Она верила, что их жизнь будет похожа на сказку, а оказалось, что это глупая мелодрама, неинтересная и скучная. Развод был правильным решением. В Новый год Олеся собирала свойти свободно от груза измен и предательства, а оказалась в психушке. Адриана по-матерински улыбнулась. "Вспомнила?" Олеся покачала головой. С ней совершенно точно происходит какая-то чертовщина. Волосы, глаза, голос всё это как будто принадлежало и ей, и не ей. Как за трое суток она умудрилась так измениться? И эта ужасная клиника Алесе вдруг стало страшно. А что, если её уже напичкали какими-нибудь лекарствами и ещё неизвестно чем? Адриана продолжала смотреть на неё со странной смесью восторга и ожидания. Олеся покачала головой и тихо прошептала: "Я хочу домой". Адриана сжала её руку: "Не переживай, ты уже дома. На проводе старого года мы всегда здесь собираемся, а после праздника Миклуш отвезёт тебя в ваше поместье". Перед глазами мелькнуло красивое мужское лицо, а по позвоночнику пробежал озноб. Кто это? И почему стало так страшно? Она пыталась сообразить, что происходит. Может, её разыгрывают? Или участвует в театрализованной постановке? Это что, какое-то реалити-шоу? Адриан радостно хлопнула в ладоши. Теперь, когда ты можешь говорить, всё наладится. Это самое настоящее чудо, подарок от Морозного деда. Просто из-за болезни ты не совсем понимаешь, что происходит. Но я помогу тебе вспомнить. Олеся слушала болтовню Адрианы, с трудом улавливая смысл. Она и раньше могла говорить. И какой еще морозный дед? О-о-о! Она угодила в секту. Сейчас они добрые и понимающие, забивают ей голову всякой ерундой. Наверняка платили лечение. А потом? Потом потребуют возместить убытки. А когда кажется, что у неё ничего нет, то заставят продавать квартиру и ещё неизвестно что. Нужно выбираться оттуда немедленно. Олеся тряхнула головой. Но мне нужно, я хочу, Адриана терпеливо ждала, что она скажет. Выглядела так, словно смотрела на своего малыша, который впервые произнёс мама. Олеся одновременно пыталась справиться с головокружением и подобрать правильные слова. Мне нужно подышать свежим. Мне нужно подышать свежим воздухом. Адриана нахмурилась. Не знаю, можно ли тебе. Ты ещё не оправилась от болезни. Ну вот, началось. Похоже, её решили держать в запрети, чтобы не сбежала. Что делать? Что делать? Что делать? Олеся упрямо сжала губы и спросила в лоб. Вы собираетесь держать меня здесь под замком? Адриана, не ожидавшая такого напора, отмахнула головой. "Нет, конечно, нет, милый. Но ты 3 дня лежала в лихорадке, и неизвестно, что с тобой случилось до этого. У тебя на спине и щеке раны. Ты не помнишь, как их получила?" Олеся нахмурилась. Некрасивый порез на щеке она увидела в зеркале, но что произошло со спиной? Не чувствовала ни боли, ни дискомфорта. Единственное, что ощущала страх. страх из-за тех изменений, которые с ней произошли. Почему голос теперь звучит иначе, когда волосы успели стать такими длинными и каким образом один глаз поменял цвет. Адриана снова погладила Олесю по руке. Мы с тобой обязательно сходим погулять. Давай вечером. Прогулка перед сном. Съездим в деревню, посмотрим, как местные готовятся к проводам старого года.